Я же должна буду чем-то жить с мужем. Тогда, конечно, будет совсем другое дело. Хм. У тебя будет своя семья, отдельное существование. Тогда, хочешь не хочешь, отдать маман должна. Но для этого, дорогая кузина, надо наперед выйти замуж. Хотя бы даже для этого убежать с милым пришлось. нам хорошо <с> шутить, <с> князь. У меня, дорогой кузен, совсем иное состояние. Я просто думаю, а... За кого? Все это возможно в другом городе. А что прикажете в этом медвежьем закоулке делать? Здесь первый герой, медиокритской? Все шутите? Я предчувствую, что мне придется здесь задохнуться. Как вы изволили выразиться? В медвежьем закоулке? Что с того, что я богата? Что у меня одних бриллиантов на сто с лишним тысяч? Ты успокойся. Господи, господи, я, я не ищу в будущем моего мужа ни богатства, ни знатности, ни чинов. Был бы человек приличный, чтобы я хоть сколько-нибудь ему нравилась, чтобы он любил меня хоть чуточку. Ну, успокойтесь, дорогая кузина. Мы все обдумаем с тобой. Вот, посмотри книги, журналы, что я тебе привез. Да бог с ними. Посмотри. Посмотри, это развлечет тебя. Кстати, тут ты найдешь повесть или роман одного здешнего обывателя. Да-да-да-да-да-да-да. Не удивляйся. Не может быть. Уверяю тебя. Он э, смотритель уездного училища. Я мечтал сам, но по газетам видел хлоп. Смотритель, смотритель. Как его фамилия? Калинович. Он, кажется, у нас был. Был? Да. Когда приехал в наш город Маман тогда сухо его приняла С тех пор он не бывал а. Полина, Отпрашена. Полина Да, Маман Где ты? Здесь, с князем Что ты делаешь? Смотрю книги О, Боже, какие книги? Которые привез князь Обедать готова? Маман Мы только недавно кофе пили. Рано, Матант, очень рано, тетушка. Всего еще э, первый час. Но я хочу обедать. Матант, вы пока попробуйте конфеты, что я вам привез. Вы же знаете, у меня в имени превосходный кондитер. Конфеты? Да. А где же ваш конфет? Такое должно быть у буфетчика, Матант. Эй, кто там есть? Слушаю, ваше представление. Ой, слава богу, ушла. Так все время, князь. Иногда приходят такие минуты, когда я готова Бог знает, на что решиться. В самом деле. Решитесь? Решитесь. Это уездный сочинитель. Вуаля на трахом. <с up> вот тот, кто нам нужен. Займитесь им. Развлекитесь, молодой человек вполне приличный. Разве? Впрочем, он тогда мне... Понравился. Очень милый. <связанная> <связанная> совершенно. Совершенно справедливо. Я все устрою. Сегодня же. спасибо. <плодисмент> <плодисмент> Калинович. Наконец-то. А я все гадаю, где мой ясный сокол? Неожиданное обстоятельства. Да уж вижу. Откуда ты такой нарядный? Во фраке. Ниоткуда, напротив. У меня сегодня нечаянный гость был. Кто же это? Вот, погляди. Что такое? Визитная карточка. Князя? Он был тебя? Его собственное. Посмотри, посмотри, что там на обороте написано. Посмотри. Заезжал поблагодарить автора за доставленное мне... Удовольствие. Видишь, как? Ты дальше, дальше читай. Удовольствие. Я осмеливаюсь спросить посетить меня в любое удобное время. Какая любезность. Это ты к нему собрался? Да. Жаль, что не вовремя. Отчего же не вовремя? Когда напечатался твой роман, ты ни умнее не стал, ни лучше. А чего же он прежде не делал тебе визитов и знать тебя не хотел? Ну, напротив, я всегда намеревался с ним сблизиться. Князь человек очень умный. Не знаю. Я видела его раза два. Лицо совершенно как у Изуита. Недаром папенька его толераном зовет. А уж что про него в городе говорят. Неужели, Настя, мы станем друг другу сплетни пересказывать? Это не сплетни, друг мой. Состояние, нажитое им, весьма сомнительно. Он участвовал в постройке дома на дворянские суммы. А дом потом развалился. В Петербурге будто был распорядителем торговой компании. И все участники ее безвозвратно потеряли свои капиталы. Перестань, перестань. Я не хочу этого слышать. Нет уж, послушай. Скупость генеральша всем известна. Однако пять лет назад она дала ему под вексель 20 тысяч серебром. Как ты думаешь... Из какого такого расположения это щетка? Откуда мне знать? Пять лет назад меня в здешнем городке не было. Ну, тогда скажу, что есть теперь. Теперь князь дружен с мадемуазель Полиной. Очень дружен. Калинович! Калинович! Ох, Калинович, вы здесь. Здесь, э здесь, Петр здесь. А, у вас, я косились у вас гость был. А, князь здесь взял к вам. Я знаю. Ой, кстати, вы и приоделись, да? Да. Съездите, съездите, к нему, сударь. Сейчас же, сейчас же съездите. Он у генеральща остановился. Не успел князь завернуть, как и бежать к нему на поклон. Это смешно. Ужасно, ха-ха-ха, смешно. Много ты понимаешь. Этого требует вежливость. Да кроме того, князь может быть полезен Якову Васильевичу. Интересно, чем он может быть полезен Якову Васильевичу? Этого я точно не понимаю. Нет, ты понимаешь. Только у тебя твоя гордость, говорит. Вы не слушайте. Не слушайте ее, Яков Васильевич. Пустая девчонка. Сейчас, сейчас я вам говорю лошадь заложить. Поверь, Евграфовна! Поверь, Евграфовна! Ты поедешь? Разумеется, поеду. А если я не хочу, чтобы ты ездил? Странное желание. Ну, положим, что странное. Но если я этого не хочу... Неужели ты не пожертвуешь для меня такими пустяками? Я не понимаю, чем тут жертвовать? Мне надо бы заплатить за визит, я и плачу. Что ж тут такого? Ничего, может быть, и нет. Но я не хочу. Князь остановился в генеральше. В этом доме смеялись надо мной и моим отцом. Я этот дом ненавижу. Боже мой, ну какая может быть ненависть? Ну ты сам рассказывал, как тебя там приняли. Ты хочешь с твоим-то самолюбием, чтоб тебя встретили... Опять с гримаской. Я еду не к генеральше, которого знать не хочу, а к князю. Не езди, душечка. Ангел мой, не ездит. Я прошу. Я решительно требую. работе у нас целый день. Я тебя не отпущу. Я хочу глядеть на тебя. Смотри, какой ты сегодня красивый. Я вернусь, вернусь через какие-нибудь четверть часа. Но я не хочу. Каприз. Каприз и больше ничего. Нет, это не каприз, а предчувствие. Мне сердце замерло. Так замерло, будто все несчастья угрожают тебе и мне от этого знакомства. Я тебя еще раз прошу, не езди. Эти люди нас погубят. Предчувствие теперь виноваты. Так вот, я в предчувствие решительно не верю. И потому и поеду. Я наперед знала, что тебе самое ничтожное свое желание дороже. Бог знает, каких моих страданий. Если вы это знали, так к чему весь наш разговор? Послушайте, Калинович Если вы станете так со мной говорить Вы не смеете так со мной говорить Я вам пожертвовала всем Не шутите моей любовью Я не перенесу этого Я умру Слой вы вот человек Настенька, ну полно, полно Что это? Полно Оставьте В Оставьте, не надо мне ваших ласков. Если вы поедете к князю то не приезжайте сюда ни сегодня, ни завтра. Не ходите совершенно к нам. Я видеть вас не хочу, но, прочь прочим,